Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Олесь Адамович. Хатынская повесть. Эпиграф. В Белоруссии фашисты уничтожили более 9200 деревень. Более чем в 600 из них убиты или сожжены почти все жители. Спаслись единицы. Из документов Второй мировой войны. Я выскочил из машины и начал пробираться между микрофонами. «Лейтенант Келли, вы действительно убили всех этих женщин и детей? Лейтенант Келли, как себя чувствует человек, который убивают женщины и детей? Лейтенант Келли, вы не жалеете, что не смогли убить большее количество женщин и детей? Лейтенант Келли!» «Если бы вы могли сегодня вернуться и снова убивать женщин и детей!» Из исповеди американского лейтенанта Уильяма Келли, одного из убийц вьетнамской деревни Сонгми. Не укладывается даже в мыслях, что на этой планете может быть война, несущая горе миллионам людей. Обращение Георгия Добровольского Владиславу Волкова Виктора Пацаева «К людям Земли из космоса» 22 июня 1971 года «Тут уже целый взвод!» Громко произносит человек в темных очках С белой металлической палкой в руке Мальчик в голубом плащике Вскочивший в шумный автобус впереди него Высматривает свободное место Человек в очках задержался у двери, слушает наступившую от его голоса тишину. Глубокие дуги, скобки возле рта, лицо, суженное к низу, некрасиво заостренное. Зато лоб очень широкий и как у ребенка выпуклый. Рот вздрагивает виноватой улыбкой слепого. Папка, там место, говорит мальчик в прозрачном плащике и касается вздрогнувшей ему навстречу руки. Снова зашумел, закричал автобус, но недавняя внезапная тишина тоже осталась, как дно. Голоса, веселый крик, слишком торопливые. — Гайшун, сюда, браток! К нам, Флера, сюда давай! Человек, с врезанной тихой улыбкой слепого, Кого-то дожидается. Металлическая палка сухо-пустотело звякнула. Слепой задел стойку. На ступеньку автобуса поставил мешок вспотевший мужчина в измятом суконном костюме. — Это куда автобус? — В Хатынь! — А, неуверенно протянул хозяин суконного костюма, забирая мешок. В дверях появилась женщина в цветастом летнем платье, с сумкой и плащом-болоньей на загорелой руке. Поднялась на ступеньку. Смуглое лицо ее улыбается рядом с коротко остриженной, совершенно белой головой слепого. — Глаша, к нам! Сюда садись, в третий взвод! Надоели вы ей в лесу, верно, Глаша? Женщина, произнеся негромкое «Здравствуйте», коснулась локтя слепого, и он пошел через автобус и сразу стало заметно связывающая их неторопливость напряженная плавность какая бывает у двоих несущих одно полное ведро сюда папка тут место громко позвал мальчишка который уже устроился спиной к кабине по детски положив ладони на сиденье по обе стороны от себя очень моложавый и шумный пассажир приподнялся с места и схватил слепого за плечи Флёр, с моей посиди, а я с Глашей. Костя, — укоряюще сказала жена шумного пассажира, вся беленькая, приветливо улыбнувшись слепому. Не мешай человеку пройти. Какой же ты? Человек в темных очках привычно нёс руку впереди. С ним здоровались строгие худые пальцы, они чутко вздрагивали. Живем, Флера! Это кто? Ты с Томма? — Узнал. Я, братка, я это. — А это чья голова? — Рыжего. — Помнишь такого? Подай голос, рыжий. — Покажись. — рука слепого вернулась назад. — Покажись. И правда, рыжий. — Здравствуйте, Гайшун. Пассажир приподнялся неловко, как детскую, пожал руку слепого. Женщина, пока длится процедура узнавания, стоит за спиной мужа она тоже улыбается но ни на кого не смотрит тогда как черные очки слепого внимательно всматриваются на каждый голос руку слепого перехватил очень плотный пассажир с косящими глазами ремешок от фотоаппарата раздваивает его мягкое плечо и весь он какой то выпирающий овальный в своем новеньком синем костюме не узнаешь столетова «И ты тут?» — удивился слепой. «А где мне быть?» — Столетов обиделся. Но женщина уже провела Гайшуна дальше. Он задел колено Грузного и даже в сидячем положении высокого человека, который как переросток за партой сидит в полоборота, загорашивая проход. «Здравствуйте!» — негромко и очень спокойно сказал грузный пассажир. И повторил. «Здравствуйте, Флера!» От его голоса на какое-то мгновение снова открылась, как близкое дно, тишина. Женщина с изменившимся сразу лицом схватила Гайшуна за плечи и быстро провела его вперед. Посадила и сама села лицом к кабине и спиной ко всем. Мальчишка позвал. «Тут лучше, папка!» «Вот и сиди!» Оборвала его мать. У кабины, лицом ко всем, удобнее сидеть было бы и грузному пассажиру, но он тоже не сел там».